Я очнулся в одиночке, в тех же мучениях. Вокруг меня была обычная четверка. Уорден Азертон, капитан Джейми, доктор Джексон и Эл Хэтчинс. Я изломал свое лицо насильственно вызванной улыбкой и старался не терять власти над собой под влиянием мучений связанных с восстановлением кровообращения. Я выпил воду, которую они мне подали, отвергнул предложенный хлеб и закрыл глаза, пытаясь унестить в соединенный цепями круг повозок в Нефи. Но пока мои посетители стояли вокруг меня и болтали, я никак не мог этого сделать». Совсем как вчера Никаких изменений в каком-либо отношении Так что же, он сможет все это вынести? Без сомнения Следующие сутки прошли не хуже предыдущих Он стальной В прошлый раз вы говорили, что железный Нет, говорю вам, он прямо-таки стальной Стальной Если бы я не знал, что это невозможно, я сказал бы, что он загипнотизирован. Загипнотиз... Что? Загипнотизирован. Внушение такое. Только полно. Знаю я его гипноз. Это всего лишь его окаянная сила воли. Боюсь об заклад, что он вбил себе в голову «Будь-то может странствовать босиком по раскаленным камням, подобно канакским жрецам с южных озер!» «Может быть, на этот раз ключевым словом оказалось слово «жрецы», потому что именно после него я унесся во мрак нового полета во времени. Может, это был просто намек, а может и нет». Как бы то ни было, я очнулся, лёжа на неровном каменном полу и почувствовал, что лежу на спине, причём руки скрещены так, что локоть одной покоится в ладони другой. Я открыл глаза. Моим убежищем служил небольшой склеп, не больше трёх футов вышиною и двенадцати длиною. В склепе было жарко. Все тело покрывало испарина. Колено и локти были покрыты мозолями. Борода, когда-то белокурая, теперь была запачкана грязью. Длинные волосы спадали на лицо и плечи и мешали зрению. Я пытался их зачесывать назад, но чаще всего довольствовался видом сквозь них. Спустя какое-то время я заметил воронкообразное окошечко, через которое жарило яркое солнце. Я повалился на ярко освещенный выступ. Оно положительно меня обожгло. Это ужасное солнце. И чем больше оно приносило страданий, тем больше я восхищался им. Или вернее собой. Восхищался тем, что я господин над своей плотью и выше всех ее требований и представлений. Я господин над своей